Глава 3. Полюбить тебя. По дороге в университет на собеседование Инхак немного волновалась. Честно говоря, она чувствовала себя как на иголках и тряхнула плечами, чтобы сбросить напряжение. А вот из здания из двери которого они с Гоблином выходили в день экзамена. Если бы не Гоблин, она могла бы тогда опоздать. В голове всплыло воспоминание о том, как они бежали, схватившись за руки, и Энхак почувствовала, что напряжение уходит само. Улыбаясь, она смотрела на дверь, навевающую воспоминания. Как вдруг эта дверь открылась, и из неё уверенным шагом вышел гоблин собственной персоной. Как всегда неожиданно, и как всегда она была рада его видеть. "Я ушла, а вы не заметили. Зачем пришли?" пробурчала Энхак. Подумав, что злиться она тоже очень мило, гоблин спросил, пряча руки за спиной. Ничего не забыла? Ой, мой шарф. Это всё из-за вас. Энхаг потянулась к гоблину. Он вынул руку из-за спины и уверенным спокойным движением обернул шарф вокруг шеи девушки. То ли из-за шарфа, то ли от того, что мужчина оказался так близко, Энхаг бросила в жар. Ничего не бойся, не нервничай. Пойти с тобой? Да что я, детё малое? Всё сердишься. Надув губы, Энхак посмотрела на него снизу вверх. Собиралась: "Но как мне теперь сердиться после шарфа-то? Ты определённо ревнуешь, а вам это, кажется, доставляет удовольствие". "Да, очень. Весь день счастливо ходил". Энхак порадовалась, что у неё теперь есть шарф, и она может спрятать в нём лицо. Она так старалась казаться равнодушной, но безуспешно. Как хорошо, что нельзя увидеть, где у человека находится сердце, иначе гоблин бы удивился, обнаружив, что её сердце ухнуло куда-то вниз. Идите домой. Я схожу на собеседование и тут же вернусь. Разволновавшись, Энтхак пятилась к остановке, не глядя на дорогу и натыкалась на людей, шедших навстречу. Спасибо за шарф. Осторожно. Смотри по сторонам. Она как не успела увернуться и столкнулась с каким-то прохожим. Она поспешила извиниться и поклониться, при этом не сводя глаз гоблина и бестесненно смущения крикнула: "Да я бы и сама отошла. У вас такие большие ясные глаза, что в них всё отражается, правда?" Он смотрел лишь на неё одну, и она тоже шла, не отрывая от него взгляда. "Ладно, садись уже в автобус." Глядя на неё, такую милую и обаятельную, гоблин расплылся в безмятежной улыбке. Автобус подъехал, и Нхак поторопился зайти в салон. Сев возле окна, она снова посмотрела на гоблина. Двери автобуса закрывались, когда какая-то женщина на улице закричала: "Держите вора!" Она осела на землю, схватившись за повреждённое запястье. Грабитель, весь в чёрном, верхом на велосипеде промчался мимо гоблина, не снижая скорости. Однажды гоблин уже видел этого человека, преступника, что не остановится ни перед чем. В тот раз он увидел, что его ждёт ужасное будущее. Теперь же перед ним открылись новые подробности. Не справившись с управлением на большой скорости, велосипедист упадёт, врезавшись в тележку продавца носков, которая стоит у обочины дороги. Тело его взлетит в воздух и приземлится посреди дороги. Автомобиль, пытаясь объехать его, резко повернет, и в этот момент автобус, пронзительно сигналя, столкнется с ним и другими машинами. Автобус перевернется, прольется кровь, много крови. Таким будет дорожное происшествие, которое произойдет в 8 часов 37 минут. Все пассажиры, новорожденный ребенок и его мама, офисные служащие, школьники и готовящиеся к интервью «Джи Энхак», «Стоп Энхак», Гоблин замер. Он проверил часы на запястье. Восемь двадцать. Но почему там не было Индхак? Ее определенно там не было, в будущем, которое он видел раньше. А сейчас она ехала в том самом автобусе. Как такое могло случиться? Быстро, насколько только возможно, он начал действовать. Тело опережало разум. Он открыл дверь и шагнул внутрь. Нужно было предотвратить беду. Он усмирил дыхание и шагнул наружу. Теперь он находился рядом с тележкой, в которую врежется вор. Гоблин пообещал продавцу, что купит весь его товар, если он сейчас же уберёт свою тележку с дороги. Продавец разинул рот от удивления, но объяснять было некогда. Стрелки показывали 8:30. Гоблин резко открыл двери и вышел уже в другом месте. Он опоздал всего на секунду. Велосипед промчался прямо у него под носом. Он снова открыл дверь и вышел из следующей. Велосипед приближался. Он не врежется в тележку, и ее уже нет на том месте. Какое счастье! Гоблин подождал, пока велосипед поравняется с ним, и резко ударил ногой по колесу. От сильного удара колесо погнулось, и велосипедист потерял равновесие. Мужчина слетел с него и свалился на землю. Из кармана его куртки вывалилось три кошелька. Ах ты! Ты же с той остановки преследуешь меня. А ты догадайся. Зловеще сказал гоблин одним взглядом, повалив на землю поднимавшегося на ноги человека. Подчиняясь неведомой силе, тот весь сжался. Возможно, он серьёзно пострадал, но страх сковал его сильнее боли. 23.000 вон, 32 Пятнадцать. Три купона на скидку. Неплохо ты наворовал. Знаешь, сколько человек сегодня могло погибнуть по твоей вине? Мужчина быстро подобрал один из выпавших кошельков и открыл его. Там действительно было двадцать три тысячи вон. Руки у него дрожали. Ты кто такой? Из полиции? У женщины, которую ты обокрал, обнаружат перелом, и он будет заживать три недели. Если возьмет больничный, уволят. Поэтому из-за тебя она будет работать. С переломом. Три недели. Без гипса. На лечение уйдет вся зарплата, а здоровье ей будет уже не поправить. Из-за тебя. Услышав, как Гоблин уверенно описывает будущее, мужчина, кажется, окончательно потерял рассудок. Он пошарил у себя в кармане и достал нож. Гоблин на миг пожалел, что не позволил грабителю умереть. следовало бы избавить мир от такого подонка, подумал он. Заткнись, если жить не надоело. Да кто ты такой вообще? Не хотелось бы спасать ничтожество вроде тебя, но что поделать? Это побочный эффект вмешательства в человеческую жизнь. Живи, но не думай, что тебе удастся избежать наказания. Даже после смерти тебе придётся искупать свои грехи. И всё же, Око за око, зуб за зуб. Таков мой метод. Будет немного больно. Придется потерпеть. А-а-а!» Легким движением глаз гоблин ломал ему пальцы по одному. Вор кричал от боли, но это было ничто по сравнению с той трагедией, которая могла произойти по его вине. Мимо них проехал автобус Сен-Хак. Аварии не случилось, все было спокойно. Если бы у него ничего не получилось, его жизнь снова стала бы для него наказанием. Гоблин облегчённо выдохнул. Жизнь, которую он только что едва не потерял, снова пошла своим чередом. Энтхаг была его новым смыслом жизни. На остановке неподалёку от предполагаемого места аварии столпились мрачные жнецы. Сегодня должно было умереть много людей. Автобус подъехал к остановке, и девушка, сидевшая у окна, заприметила в толпе знакомое лицо и помахала мрачному жнецу. Это была Энхак. Жнецы удивились, что она их видит, несмотря на шляпы. Сошлись на том, что такое возможно, когда человек встречается со смертью. Но то, что один из них помахал девушке в ответ, показалось им совсем уж странным. Погодите, выходит в автобусе на одного человека больше? Разве не все они должны умереть? И что нам делать с этой девушкой? Жнецы заворчали. Что-то тут нечисто. Вздохнув, мрачный жнец сказал: "Аварии сегодня не будет". Ложная тревога. Автобус тронулся, отъезжая от остановки. Как раз в этот момент должна была произойти авария. Удивлённые жнецы стояли и смотрели на дорогу. Автобус должен был остаться здесь, однако он неторопливо отправлялся вдаль. «Сейчас ведь должна произойти авария! Время подходит!» «Такое количество беглых душ за один раз! Невероятное чудо!» Растерянные жнецы разбрелись по обочине дороги, и только наш мрачный жнец на хмуре в брови сохранял самообладание. Очевидно, что здесь не обошлось без Гоблина. Ощуتواв на себе пристальный взгляд Жнец увидел на противоположной стороне дороги его самого. Если гоблина заметят остальные, начнётся переполох. Как же тяжело работать в таких условиях. Мрачные Жнец и гоблин сидели в чайном доме друг напротив друга. Всё случилось именно так, как Жнец предположил, увидев гоблина возле остановки. Оба были недовольны друг другом, и в воздухе повисло напряжение. «Почему не сказал? А почему ты все время вмешиваешься?» «Энхак могла умереть сегодня». Мрачный жнец понимал его, но не мог переходить границы дозволенного. «Если такова ее судьба, ничего не поделаешь». «Кто сказал? Единственное, что мне не подвластно, это моя смерть». «Может, мне ради спасения Энхак теперь вмешиваться в каждую человеческую жизнь?» Глядя на упрямого гоблина, который заявился к нему прямо на работу, мрачный жнец почувствовал себя в ловушке. Если бы он знал заранее, что в том автобусе будет Нхак, то, наверное, тоже захотел бы предотвратить аварию. Несмотря на свою работу, он скорее всего не смог бы отнестись к известью о её смерти равнодушно. Я тоже не знал. На неё не приходила карточка, её ведь нет в списках. Ты всё ещё не передал документы о ней? Не пойми меня неправильно. Я уже 19 лет с ней вожусь. Ну сколько можно? Надоело. Это была лишь отговорка, оба не знали, что он делает это ради го블ина Инхак. Гоблин взял себя в руки и поборол досаду. Он загадал, что вместе они проживут ещё 80 лет. Но уже на следующее утро Инхак и Ванни умерли. Не подозревая о том, какая участь её ждёт, Ханг весело улыбалась и махала рукой из окна автобуса. Если бы та авария случилась, от одной этой мысли у Гоблена земля уходила из-под ног. Он не мог представить жизнь без неё. Он не мог вспомнить, что жил без неё. Не мог представить, что её не станет, не мог представить, что будет, если её не станет. Но как ни посмотри, в этой аварии было что-то странное. Я предвидел ее, но Энхак там не было. В этой аварии она бы погибла. Но ведь раньше я видел, какой она будет через десять лет. Этой аварии не было в ее судьбе. Энхак стала фактором, который все изменил. Невозмутимо объяснял мрачный жнец, прибавив вдруг с раздражением. «Потому что было понятно, что ты ее спасешь». Гоблин кивнул в ответ, как будто все понимая. говорят, что людей притягивает к месту, где возникает сильная энергия смерти, даже если изначально в их судьбе смерть назначена на другой срок. Из-за тебя, НХ, люди, которые должны были умереть, остались живы. Ты нам столько работы прибавил. Именно поэтому Жнец и злился. Ему и одной беглой души более чем достаточно. До сих пор у него было всего две. Теперь же несколько десятков. А мрачные жнецы, собравшиеся на месте не случившейся аварии, будут ломать голову, пытаясь найти объяснение чуду. Взглянув на тоскливое лицо мрачного жнеца, Гоблин, наконец, вспомнил о чувстве, так-то и удалился. Гоблин беспокоился, что после собеседования ничего не знавшее о случившемся Энхак снова сядет в автобус. Он подъехал к воротам университета на автомобиле и ждал ее там. Энхак встретила его улыбкой. Она была так хороша, когда улыбалась, что у него потеплело на душе. Какое счастье, что ему удалось её спасти. Он в очередной раз осознал, насколько она была важна для него. Застёгивая ремень безопасности, Энхак хитро улыбнулась. За мной приехали? Вот так сюрприз. Да, что-то захотелось прогуляться после обеда. Ой, да ну. Вы же за меня беспокоились, знаю я вас. О «А это что такое?» «Носки?» — спросила она, увидев гору носков на заднем сиденье. «Это десять или двадцать лет жизни для тех, кого я сегодня спас». «А, поняла. Вы решили приторговывать носками, чтобы меня обеспечить? Потому что я спрашивал о вас о работе». «А вот ведь девчонка, никогда не зная, что она выдаст в следующий раз». Еле сдерживая смех, гоблин завел автомобиль и взялся за руль. Будешь помогать? Неплохо было бы состариться вместе и торговать тансками. Но как бы он того ни желал, не быть им милой пожилой парой. Он и старел, а значит, однажды ему придётся стать её сыном, а потом внуком. Смешно, нелепо, но гоблину отчаянно хотелось, чтобы этот момент когда-нибудь настал. Конечно. Собеседований больше не будет, так что у меня куча времени, чтобы о вас позаботиться. Интересно. каким-то образом. "Да гадайся, гоблин, как именно она собралась о нём заботиться, отказался бы сразу. Узнав, что вытащить меч не так-то просто, Нхак решила качать руки, и теперь она ходила по террасе, размахивая гантелями. Увидев это, гоблин невольно вздохнул. "Ты только не переусердствуй". Не подозревая о сложных чувствах, которые его терзали, Нхак обиделась, что он её не подбадривает. Гоблин не мог сказать ей прямо, «Я не хочу, чтобы ты вытаскивала этот меч». Поэтому ему пришлось просто промолчать. Между ними пролетела бабочка. «Бабочка в такие холода, да еще в доме?» Гоблин недобро прищурился. «Можешь ненадолго выйти? Мне надо кое с кем поговорить». На террасе они были одни, и Энхак удивилась, с кем он хочет поговорить. Однако другого объяснения он не предоставил и подтолкнул ее к выходу. Не желая спорить, она ушла в гостиную. Когда девушка вышла, гоблин кинулся к бабочке и попытался ее поймать. Бабочка, порхая, ускользала. Как всегда, Бог был так близко и одновременно так далеко. «Может, не зайдешь до меня на минутку? Разве я не заслужил прощения? Что, раздражает, когда я чему-то радуюсь?» А будущее зачем тогда показываешь? Чтобы я ничего не мог сделать? Думаешь, я прямое от решение? Ну уж нет. Ни за что. Не внемля жалобам, бабочка летала вокруг го블ина, но в руки не давалась. Да сколько можно? Спускайся, поговорим лицом к лицу. У Нхак глаза на лоб полезли от удивления. Гоблин ходил туда-сюда и ругался сам с собой. Вроде бы не сумасшедший, Может, от атак на него то столкновение с грузовиком подействовало? Какое-то время Энхак украдкой наблюдала за ним, а потом, когда он побрел в гостиную, притворилась, что ничего не видела, уставившись в другую сторону. Она додеялась, что он уйдет, но он, наоборот, направился прямо к ней. Я не подсматривала, честное слово. Взгляд Энхак заметался, а гоблин подумал, что если у кого глаза большие и светлые, так это у нее. Мне нравится мне это всё. Полюбить тебя. Неожиданно жалоба превратилась в признание. Это самое глупое, что я мог сделать. Изумлённая НХК аж икнула. Что это вы такое говорите? Не расслышала. И ладно. Всё я расслышала. Вот и прекрасно. Он занимал в её сердце всё больше места, и её чувства больше не были односторонними. Они стали взаимными